Глава седьмая. Колеса байка глотали километр за километром. Я прекрасно отдохнул и чувствовал себя превосходно. В душе теплилась робкая надежда, что записная книжка торговца не окажется пустышкой. Но в очередной раз мне была нужна помощь. Отыскать нужного специалиста в мешке – та еще задача. Но я знал того, кто может обладать необходимой информацией. Проблема лишь в том, что до нужного мне форта неделя пути как минимум. Я прибавил хода и через полчаса обогнул район, где располагались бизнес-центры. В этой части мешка дороги были забиты транспортом. Большинство из машин – это полный хлам, пригодный лишь для разбора на запчасти. Но иногда попадались и достойные экземпляры. Например, те же УАЗики пользовались большим спросом. Существовали целые трофейные команды, которые занимались эвакуацией транспорта и последующей его перепродажей. Даже те машины, которые не удалось завести – Буксировались в форт и в дальнейшем шли на запчасти. Что же касается грузовых автомобилей, то тут ситуация была не такая радостная. Камазы и уж тем более Уралы были большим дефицитом. Найти исправный экземпляр – та еще задача. Мастерские по их переоснащению процветали практически во всех крупных фортах. На кабину наваривались решетки, а на некоторые машины устанавливались отвалы. Местные умельцы стремились превратить любой транспорт в эдакие передвижные крепости. Взять того же бороду». Он и его люди в паузах между заказами охотно искали технику, пригодную для рейдов, и стремились пополнить свой автопарк. Помнится, что во время моего вынужденного бездействия ко мне не раз подкатывали на предмет покупки «Орлана». Хорошо, хоть предусмотрительный Зиг спрятал автомобиль и ни в какую не отдавал мне ключи, справедливо опасаясь, что я попросту пропью все свое имущество. «Хм, а ведь кто бы мог подумать?» «Что за булдыгазик так сильно изменится?» «Черт!» Я остановил байку баррикады. «Зуб даю, она здесь не просто так. На асфальте остались следы от гусениц. Вот только зачем машины стащили сюда? Не похоже, что здесь работали с помощью тяжелой техники». Чтобы проверить свою догадку, я припарковал байк и скользнул в проход между домами. Я скинул ПП к плечу и бесшумно двинулся вперед. Несколько раз я останавливался пытаясь сквозь шум дождя разобрать любые посторонние звуки. Перед последним участком остановился и поправил висевший за плечом выхлоп. Никакого движения и посторонних звуков. Нарастающее в груди чувство тревоги напрягало, и я вертел головой и судорожно пытался понять, откуда мне ждать проблем. Я миновал и переулок, и оказался у перекрестка. Слишком тихо. Так быть не должно. Я включил тепловизор и осмотрел дома на противоположной стороне улицы. На первый взгляд ничего особенного. Обычный проспект. Вот только что-то меня напрягало. Может, дело было в том, что я давно не выбирался в такие дальние рейды? Или же причина в моей разыгравшейся паранойи? Как бы там ни было, но я привык доверять своей интуиции. Здание гостиницы на противоположной стороне улицы. Разбитые окна и отметины от пуль на фасаде. Пока я пытался сообразить, за что же зацепился мой взгляд, налетел резкий ветер. Флаг на фасаде здания затрепетал и захлопал. Вот оно. Я осторожно вернулся на исходную. Нужно подняться на крышу и проверить маршрут во избежание сюрпризов. Флаг не показатель. Но уж больно свежим он выглядит. Конечно, может, это простое совпадение, и я ошибся в своих прогнозах. Но вляпаться в неприятности еще в начале маршрута мне не хотелось. Пятиэтажек вокруг и хватало. Я уцепился за шаткую пожарную лестницу и принялся взбираться наверх. Скользкие металлические перекладины норовили вырваться из рук поэтому не на крышу отняло целых 5 минут времени. Хуже всего будет, если окажется, что мои подозрения беспочвены. Для начала я прижался к невысокому вентиляционному коробу и включил тепловизор, откинул сошки и установил винтовку рядом с выбранной позицией. А вот и гости. Несколько тепловых сигнатур. Сменил сектор и в очередной раз убедился, что чутье меня не подвело. Небольшой рой твари. Трое синих контролируют периметр. Парочка красных под прикрытием зеленого сооружают очередную баррикаду. На противоположной стороне улицы притаился фиолетовый. До полного набора не хватает лишь желтого и прозрачного. Медленно и планомерно я проверил всю улицу на предмет затаившихся монстров. Обнаружил еще одного синего, который крутился чуть поодаль от остальных. Похоже, жрет чей-то труп. Отсюда не разобрать. Слишком велика дистанция. В идеале бы накрыть этих гадов из минометов, а потом расстрелять остатки роя из винтовки. Размечтался. С таким же успехом можно было надеяться, что прекратится проклятый дождь. Включил дальномер и прикинул дистанцию. Как ни крути, но первым нужно выбивать зеленого. Не факт, что с этой дистанции я смогу его достать. Но шансы есть. Затем нужно валить синих и лишь после заниматься красными. Правда, был риск, что какая-нибудь из тварей найдет способ забраться на крышу раньше, чем я их упакою. Черт с вами. Я проверил магазин с красными патронами. Все на месте. Взялся за винтовку и лязгнул затвором, досылая патрон. 180 метров большая дистанция. Внес поправки. Включил цифровой зум и поймал в прицел зеленого. Плавно выбрал слабину спускового крючка. Винтовка толкнула в плечо. Зеленый дернулся, и предназначенная ему пуля ушла в сторону. Выстрел, выстрел. добивая остаток магазина по засуетившимся синим. Перезарядка. Успеваю подстрелить еще одного красного. Бум. Вентиляционный короб содрогнулся. Я вжался в крышу. Только этого мне не хватало. Засесть вспышку от вражеского выстрела я не успел. Бум! Осколки металла царапнули по щеке. Гад! Все-таки засек. Стрелок засел с противоположной стороны улицы. Нужно сменить позицию и убрать его. Я рванул карман разгрузки и вытащил дымовую шашку. Не весь какая защита, но все же лучше, чем ничего. Пользуясь тем, что противник потерял меня из вида, я рванул крестницы. Винтовку пришлось оставить. Сейчас она мне будет только мешать. Что же касается твари, то придется надеяться на свой дар. Я заскользил по лестнице вниз. Металл обжигал руки даже сквозь перчатки. Проспект простреливался, и нечего было думать о том, чтобы добраться до стрелка напрямик. Я вытащил портсигар. Вот она, синяя пыль. Давненько я ее не использовал. Вдох. На краткое мгновение мир изменился и стал более контрастным. В голове включился обратный отчет. Я рванул с места и сходу преодолел баррикаду. «Нужно зайти этому ублюдку в тыл». Пробежал несколько сотен метров и, не сбавляя ход, проскочил через подворотню. ПП к плечу. Кручу головой по сторонам. Чисто. Новый рывок. И вот я у нужного мне здания. Прямо у входа растяжка. Хитрый гад. Предусмотрел даже это. Пользуясь тем, что сейчас я нахожусь в его слепой зоне, я в несколько прыжков преодолел лестничный пролет. Все, пыль прекратила свое действие. Осторожно и бесшумно я направился вверх. Выход на крышу обнаружился не сразу. Металлическая лестница и темный квадрат люка с откинутой крышкой. Пытаться подняться по лестнице было глупо. Вместо этого я вытащил из разгрузки светошумовую гранату. Разжал усики и выдернул чеку. Бросок. Закрыл уши и прикрыл глаза. Громыхнуло. Воздух наполнился пылью. На голову посыпалась труха и какой-то мусор. Убрал ПП за спину и вытащил глок. Сейчас в тесном пространстве чердака это лучшее решение. Осторожно двинул вперед. Противник выскочил словно черт из табакерки. Пистолет улетел в сторону. Я сократил дистанцию и, воспользовавшись инерцией, впечатал соперника в одну из балок. Он болезненно охнул, но сопротивление не прекратил. «Сейчас в голове у меня лишь одна мысль. Живым, сволочь! Ты нужен мне живым!» Боец словно услышал меня. Крутанувшись, он вырвался из захвата и ушел от моего удара ногой. «Стой!» Мой крик опоздал. Стрелок отскочил к распахнутому чердачному окну и прыгнул вниз.